Рек он и медною пикой в щиты чудесный и страшный мощно ударил. И весь он огромный взревел под ударом. Быстро пилит и далеко рукою дебелой от персий щит отклонил устрашася. Он думал, что дрот длиннотенный может пробиться легко, устремленный могучим Энеем. Он неразумный о том ни душой, ни умом не размыслил, что не может легко небожителей дар благородный смертным мужам уступать, не могучестью их сокрушаться. Пущенный сильным инеем, щита досточудного бурный дрот не пробил, обессиленные златом божественным даром. Две полосы просадил он, но три их еще оставалось. Пять в нем полос сочитал хромоногий художник небесный. Две для поверхности мединых, две оловянных в средине и одну золотую. она копье удержала. После героя Ахиллес послал длиннотенную пику и ударил противника в щит его выпуклобляшный около обода, Где и тончайшая медь оббегала, Где и тончайшая кожа лежала воловья. Насквозь их ясень прорвал Пелеонский. Весь щит затрещал под ударом. С Сгорбясь, приникнул Эней И стремительно щит над собою в страхе поднял. И копье, засвистев у него над спиною, Стало вонзившееся в землю, насквозь прохватившее оба плотные круги щита. Ускользнув от убийственной меди, стал он хизит. и в очах его черная мгла разлилась, с ужаса, как недалеко от смерти он был. Ахиллес же пламенный, крикнувши страшно и выхватив меч изощренный, бросился, но сопротивник рукой подхватил уже камень, Страшное дело, какого не подняли б два человека ныне живущих, а он и один им размахивал быстро. Тут Ахиллеса напавшего камнем Эней поразил бы в шлем или в щит, но они от него отразили бы гибель. Сын же Пелеев мечом у Энея исторгнул бы душу, если б того не узрел Посейдон, потрясающий землю. Быстро к бессмертным богам устремил он крылатое слово. «Боги! Печаль меня о возвышенном духом Инеи! Скоро героях и лесом сраженный сойдет к Идесу, ложных советов послушав царя Аполлона, который сам безрассудный его не избавит от гибели грозной. Но за что же теперь неповинный он бедствовать будет?» Казнь понесет за вины чужие. Приятные жертвы часто приносит богам он на небе великом живущем. Боги, решимся и сами его из-под смерти исторгнем. Может и Зевс раздражиться, когда Ахиллесу Энея жизнь пресечет. Предназначено роком Энею спастись, чтобы бесщадный, Пресекшийся род не погибнул Дордана, Смертного Зевсу любезного более всех человеков, Коих от крови его породили смертные жены. Род Бо-Приама, владыки, давно ненавидит Кранион. Будет отныне Эней над Троянами царствовать мощно. Он и сыны от сынов, имущие поздно родиться. Быстро ему отвечала богиня Верховная Гера, «Землю колеблющей, собственным разумом сам размышляй, ты должна ли сбавить тебе или оставить троянца Энея пасть под рукой хилеса Великого, как он не славен. Мы по сей да, он, богини, и я, и палада Афина, тысячу крат перед всеми бессмертными клятвой клялись от трои сынов никогда не спасать от грозящей напасти». Даже когда и Леон, пожирающим пламенем бурным, Весь запылает, зажженный светочми храбрых донаев Геры, услышавши речь по сей даун земли колебатель, Встал, устремился сквозь шумную битву и треск от оружий К месту, где храбрый Эней и герой Ахиллес подвязались. Быстро, как бог, разлил он ужасную тьму пред очами сына Пилеева, Ясень пилийский, сверкающий медью, вырвавший сам из щита у высокого духа Менея, тихо его положил близ Пелидовых ног, а Энея мощной рукою поднял от земли и по воздуху бросил. Многие толпище воинов, многие толпище коней быстро Эней перепрянул рукой божества устремленный. Он долетел до пределов кипящего битвою поля, где ополчение ковконов готовились двинуться в Сечу. Там Анхизиду предстал по сей даун колеблющий землю и к нему возгласил, устремляя крылатые речи. «Кто из бессмертных Эней тебя ослепил и подвигнул сыном Пелеевым бурным сражаться и мериться боем?» Он и сильнее тебя, и любезнее жителям неба. С ним и вперёд повстречавшийся, Вспять отступай перед грозным, Или судьбе вопреки не зайдешь ты в обитель Аида. После, когда Ахиллес рокового предела достигнет, Смело геройствуй, Ней, и в рядах первоборных сражайся. Ибо другой из Ахеин С тебя не похитит корыстей. Так Посейдон, заповедав, На месте оставил Инея, В то же мгновение Бог Атачей Ахиллеса Рассеял облак чудесный. И ясно прозрев, Он кругом оглянулся, Гневно вздохнул И вещал к своему благородному сердцу. Боги! «Великое чудо моими очами я вижу! Дрот предо мною лежит на земле, но не зрю человека, против которого бросил, которого свергнуть пылал я. Верно и сей божествам олимпийским любезен. Он полагал я любовью их напрасно гордиться. Пусть он скитается». Мужество в нем, чтоб со мною сразиться больше не будет. И ныне он рад убежавший от смерти, Но устремимся, Данаев воинственный рать возбудивший противостания врагам, и других мы троян испытаем. Рек он и прянул к рядам, и мужей возбуждал восклицая. Днесь вы не стойте вдали от троян, аргивяне-герои! Муж против мужа иди, и без отдыха пламенно бейся! Трудно мне одному и с великою силой моею столько воюющих толп обойти и со всеми сражаться! Нет, не орей, невзирая, что бог!» Ни Афина-Паллада бездны сражений такой не могли побойти, подвязаясь. Сколько ж, однако, смогу я, руками, ногами и силой действовать буду я в рвении, лещусь не на миг не ослабну, прямо везде сквозь ряды я пройду». «И никто из дарданцев весел не будет, который подступит копье Ахиллеса!» Так возбуждал их герой. А Троян, шлемоблещущий Гектор, криком бодрил, и грозился идти он против Ахиллеса. «Храбрые трои сыны! Не страшитесь вы пельона!» «Сам я словами готов и противу бессмертных сразиться, но копьем тяжело. Божества человека сильнее, речи не все и пилит приведет в исполнение гордый, но одни совершит, а другие, не кончив, оставит. Я на пилита иду, хотя огню его руки подобные, «Руки подобны огню, а душа и могучесть железу!» Рекон и грозно Трояне в противников подняли копья. Храбрость смесилась мужей, и воинственный крик их раздался. Тут явившийся Гектору Фепп возгласил с Ребролукой. «Гектор, еще не дерзай впереди с Эхилесом сражаться!» Стой меж рядов, поражай из толпы, до тебя и далеко он не уметит копьем или близко мечом не ударит. Рек он, и Гектор опять погрузился в волны народа, с трепетом сердца услышавший голос вещавшего Бога.